Часть вторая. Революция. Глава первая. Лито. Примированным щенком заканчивается мой юношеский эпизод с Брюсовым. С 1912 года по 1920 год мы, я жила ней литературной жизни, не встречались. Был 1919 год. Самый чумный, самый черный, самый смертный из всех тех годов Москвы. Не помню, кто, кажется, Ходосевич, надоумил меня снести книгу стихов в Лито. Литературный отдел. Лито ничего не печатает, но все покупает. Я чудесно. Отделом заведует Брюсов. Я чудесно, но менее. Он меня не выносит. Вас, но не ваши стихи. Ручаюсь, что купит. Все-таки пять дней хлеба. Переписала юношеские стихи, 1913 год, 1916 год, до сих пор неизданные, и версты первые, изданы в 1922 году госиздатом. И, взяв правую пятилетнюю тогда ручку своей дочери Али, в левую рукопись пошла пытать счастье в лито. Никитская, кажется. Брюсова не было, был кто-то, кому я рукописи вручила. Вручила и канула. И стихи, и я. Прошло около года. Я жила, стихи лежали. Вспоминала о них с неизменной неприязнью, как о вещи одолженной, вовремя не спрошенной и потому же, не моей. Все же как-то собралась. Прихожу в лито, пустота, буданцев. Я пришла узнать про две книги стихов, сданных около года назад. Легкое смущение. И я, вручая, я бы очень хотела получить обратно рукописи, ведь ничего, очевидно, не вышло. Буданцев радостно. Не вышло, не вышло. Между нами, Валерий Яковлевич, очень против вас. Здесь и малого достаточно. Но рукописи живы? Живы, живы. Сейчас верну. Чудесно. Это больше, чем в наши дни может требовать поэт.